Глава 4. Мария. Я же чуть не утонула в реке. Не верилось, что здравый смысл в этом обществе отсутствует. Кого это волнует? махнула рукой женщина. Незамужняя девушка находится в доме холостого мужчины, и сплетни сразу расползутся словно паутина. Поэтому тебе нужно как можно скорее покинуть этот дом. В этот момент дверь отворилась, и на пороге появилась та самая малышка, что встречала мое пробуждение. «Софья, ты занята?» Она держала в руках большую книгу, но, увидев Екатерину, ойкнула. «Простите, я думала, вы ушли». «Уже ухожу. Засиделась я у вас». Улыбнулась гостья и взглянула на меня. «Поправляйся, дочка. Завтра заберу тебя отсюда». «Спасибо, матушка», — запнувшись, произнесла я. Екатерина Николаевна удалилась, а вот маленькая хозяйка осталась, переминаясь ноги на ногу. «Ты что-то хотела, Мария?» — улыбнулась я, видя, как она не решается подойти. «Софья, ты умеешь читать?» — с надеждой посмотрела она на меня голубыми глазами. «Конечно, умею». И тут же осеклась. Вспомнив, что до революции в русском алфавите было больше букв. «Надеюсь, справлюсь». «А ты умеешь?» «Нет», — вздохнула девочка и улыбнулась. «Прочитай мне, пожалуйста, сказки. Александра Антоновна уехала в деревню, приедет только завтра, а папе некогда, как всегда». «Хорошо, садись рядышком. Посмотрим, что ты там принесла». Я похлопала по постели, приглашая малышку присоединиться ко мне. Девочка просияла и, радостно подбежав, взобралась на кровать. «Вот сказки Шарля Перо! Она протянула книгу в бордовом кожаном переплете с золотым тиснением. Перо, Тургенев, Даре, Прочитала я знаменитые в моем времени имена. «Это же раритетная книга!» Точнее, будет раритетной. А сейчас она выглядела вполне новой. Посмотрела год издания. 1867. Перро – автор. Тургенев – переводчик. Даре – художник. Автор имеет в виду первое издание сказок на русском языке. Здесь и далее примечания автора. «Какую сказку ты больше всего любишь?» Открыла я первую страницу и увидела прекрасную черно-белую гравюру. «Про Золушку!» — восторженно призналась Маша. «О, я тоже обожаю эту историю!» — улыбнулась я малышке. «Давай почитаем ее!» Я нашла нужную сказку и начала читать вслух. Правда, поначалу некоторые из встречающихся мне букв вызывали затруднения но догадываясь по смыслу, я поняла, как их нужно читать. Маша тихо сидела рядом, навалившись на подушку, и слушала мой голос, к которому я еще сама не привыкла. У Софьи он был мягче и мелодичнее, чем мой родной, и когда я дочитала сказку, Машуня уже крепко спала рядом. Я взглянула на ее милое личико, словно ангелочек во плоти спустился с небес. Жаль, что ее мама умерла. Видно, насколько девочке не хватает женской ласки и любви. Отложив книгу на прикроватную тумбочку, я тоже решила отдохнуть. Но стоило мне только закрыть глаза, как дверь открылась, и кто-то вошел, шаркая ногами. «Кто вы?» Я села, удивленно рассматривая пожилую коренастую женщину в простом длинном платье и белом переднике. Ее седую голову покрывал платок. В руках она несла под нос тарелкой, из которой пахло куриным бульоном. У меня в животе сразу заурчало от аппетитных запахов. «Барышня, я вам поесть принесла. Хозяин распорядился сварить бульону для вас», — прошамкала она наполовину беззубым ртом. «Ох ты, Марьюшка у вас, оказывается, а я ее ищу. С ног сбилась». Тихо проговорила женщина. Мы с ней сказку читали, уснула вот, пусть часик отдохнет, мала еще, улыбнулась я, глядя на ангелочка. Самое время поспать после обеда. Ладно, барину, скажу, чтобы не потерял дочурку-то. Женщина поставила поднос на тумбочку и удалилась. Я с большим аппетитом принялась за еду, кинула сухарики в тарелку и красивой серебряной ложкой. Зачерпнула суп. Я омлела от горячего бульона и удивлялась его насыщенному вкусу. Это точно не из магазинной курицы было сварено. Насытившись, я разомлела и решила все-таки поспать. Но мне опять помешали. Раздался тихий стук, и я шепнула «Входите!» «Софья Андриановна, простите». В комнату прихрамывая вошел хозяин. Матрёна сказала, «Мария, у вас спит». Он говорил тихо, косясь недовольно на спящую дочь. «Ничего страшного, пусть спит», прошептала я, взглянув на девочку. «Мы прочитали сказку, вот она и уснула». «Странно вообще, что она к вам пришла». Мужчина растерянно пожал плечами. Мария обычно сторонится чужих и не любит их, а уж тем более не просит почитать книгу. «Видимо, вы ей понравились. Просто девочке не хватает женского внимания и простого общения», улыбнулась я, снова посмотрев на ангелочка. «У Марии есть наставница, моя тетя Александра Антоновна». Недовольно поджал он губы, и мне стало неловко из-за того, что я вторглась в чужую семью со своими советами. «Я унесу дочь в детскую». «Пусть спит тут, она мне не мешает». «Да и как вы понесете ее, Константин Александрович?» Я кивнула на трость в его руке, намекнув, что это будет нелегко с его хромой ногой. «Проснется, сама прибежит». Мужчина невольно сжал челюсти, покосившись на свою трость. «Интересно, где он повредил колено?» «Наверное, в каком-нибудь бою, раз военный». «Хорошо», — только и сказал он, развернувшись, чтобы уйти. «Только, пожалуйста, не ругайте ее за это», — тихо попросила я офицера, заметив, как он недоволен. «Не буду», — коротко бросил хозяин и удалился из спальни. Я, наконец-то, смогла прилечь. Все же болезнь и небогатая жизнь сказались на этом чужом теле. На меня постоянно накатывала слабость. Проснулась уже ближе к вечеру. Бульон сделал свое дело. Я чувствовала себя лучше. Маша рядом не оказалась, как и книги. Видимо, проснулась и убежала к себе в детскую. На тумбочке обнаружился стакан с каким-то отваром. От него пахло ромашкой и еще чем-то знакомым. Рядом лежала записка. «Софья Андриановна, выпейте это, как проснетесь. Петр Савельевич прислал для вас». Подпись отсутствовала, но по красивому каллиграфическому почерку Я поняла, что сам хозяин приложил руку. Я пригубила отвар, распробовав его на вкус. Чуть горьковат, но в целом пить можно. Опустошив стакан, сразу ощутила, как по телу пошло тепло, наполняя меня энергией. Какая хорошая вещь, однако. На стуле висело чистое синее платье с короткими рукавами и белая нижняя сорочка. Видимо, в этом наряде Софья пошла на реку. Верить в то, что девушка решила свести счеты с жизнью, не хотелось. Немного провозившись со шнуровкой и длинной юбкой, я все же смогла натянуть на себя это простое платье небогатой дворянки. Корсета даже не потребовалась, так как грудь у меня была небольшая, а талия чересчур стройная. Сразу видно, что Софья не доедала последние полгода. Я посмотрела на себя в зеркало. Выгляжу уже лучше, чем ранним утром. Осталось только причесаться и заплести красивую косу, чем я и занялась, сидя перед трюмо. Когда на моем плече лежала аккуратная густая коса, в дверь негромко постучали. Я подумала, что это Машуня и весело крикнула «Входи! Чего стучишься?» Но очень удивилась, когда на пороге появился ее отец. Граф переоделся и вместо военного кителя надел серый сюртук и белую рубашку. «Прошу прощения, что потревожил вас, Софья Андриановна. Хозяин дома вошел и внимательно посмотрел на меня. Выглядите хорошо. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, Константин Александрович. Лучше. Отвар от лекаря помог мне», — кивнула я на пустой стакан. «И память восстановилась. Значит, вы все вспомнили?» Лицо графа оставалось невозмутимым. «Почти. Сам момент, как я оказалась в реке, так и остался для меня загадкой. Я решила, пусть это останется тайной для всех. Тем более мне не хотелось услышать лишние вопросы. «Надеюсь, когда-нибудь вспомните», — нахмурил он недовольно брови. «Вообще-то я пришел серьезно поговорить с вами. Позволите присесть». Я кивнула, а сама внутри не напряглась, о чем он собрался говорить со мной. Мужчина подвинул стул и сел в метре от меня, приставив трость к стене. «Софья Андриановна, будьте моей женой». Огорошил он меня неожиданным предложением.